Тридцать Гуру. Сдержанные даяния или выдача психической энергии гораздо эффективнее и длительнее по своим следствиям, чем безудержны. Глорец и открытая, прочитанная книга теряют свой магнетизм, притяжения и интерес к себе. Человек, который опустошил сокровищницу свою до дна, утрачивает свойства своего магнита и уподобляется пустой шелухе без внутреннего содержания. потому слова болтунов лишены магнетичности. Пустрословие считается пороком среди тех, кто знает, что слово есть носитель огня. Ученик блюдет свою речь, контролируя каждое произносимое слово.